Глава 38. избление Блэчли. Июнь 1942 года. Редакция ББ и прежде возмущалась, что к нам все лезут и лезут по секретным делам, типы из Лондона в полосатых костюмах с глазами дохлых рыбин. Да только не рыбы они, а самые настоящие гадюки. Ревут, как ослы, копаются в грязи, как свиньи, Топорщит перья, как павлины, и кретины в модных шляпах. Вот кто они такие. И редакция «ББ» не потерпит возражений против этого диагноза. «О, Господи!» — Озла заговорила первой, прежде чем капитан Трэвис успел раскрыть рот. «Не знаю, что у нас не так на этот раз, но я тут ни при чем». «Стоило в БП возникнуть проблеме, как Озлу вызывали к начальству. Ну сколько можно?» «В прошлый вторник вас видели в третьем корпусе». Голос тревиса звучал холодно. Такое же ледяное выражение застыло на красном мясистом лице, стоявшего за его спиной мужчины в полосатом костюме. «Почему?» Озле пришлось задуматься, чтобы вспомнить. «Мистер Бирч послал меня туда с запиской и велел подождать ответа», — объяснила она. «И вы по собственному почину вошли в корпус, пока дожидались?» «Всего лишь в коридор. На улице лило, как из ведра. Не положено даже на дюйм переступать порог корпусов, в которых не работаете». Мы не зря строго разграничиваем сферы деятельности. Я... И вы вовсе не ждали в коридоре. Вас видели в одном из кабинетов. Просто мне помахала девушка, с которой я познакомилась в столовой. Вот я и просунула голову в дверь, чтобы тоже помахать. Но войти я туда не вошла. Озла недоуменно переводила взгляд с одного лица на другое. А в чем дело-то? Вы что-либо вынесли из третьего корпуса? «Мисс Кэндалл? Например, документы?» «Конечно нет! А разве что-то пропало?» Они не ответили, но в этом и не было необходимости. Озла вспомнила коробку с карточками, в которой, как ей тогда показалось, кто-то рылся в тот самый день, когда ее крестный посетил БП. Но Трэвис вроде говорил о третьем корпусе, а не о четвертом. «Я ничего оттуда не брала», — повторила она, собираясь с мыслями. Совсем недавно ей почти удалось, наконец, убедить себя, что ей померещилось, будто в корпусе промелькнула чья-то одежда, когда приезжал дядя Дики, а теперь сомнения вернулись с прежней силой. Она уже хотела все выложить, когда Трэвис снова заговорил, причем еще холоднее. «Вы ведь и прежде?» выносили материалы из своего отдела. «Ну, знаете, я ведь просто вынесла пару чистых листков, чтобы показать вам, насколько это просто! А на этот раз вы снова пытались нам что-нибудь продемонстрировать?» «Нет, и я не имею ни малейшего понятия, что произошло в третьем корпусе!» Хотя, честно говоря, ее бы совсем не удивило, если бы кто-то точно так же обнаружил, Насколько просто выкрасть оттуда документы. Еще никогда в жизни ей так не хотелось воскликнуть, а я ведь предупреждала. Краснолицый мужчина в полосатом костюме, должно быть Ми-5 или Ми-6, как с внезапным отвращением поняла Озла, прочистил горло и раскрыл папку, которую до сих пор держал под мышкой. Насколько я понимаю, вы состоите в... «Связи с неким принцем Филиппом Греческим», — проговорил он. Озла моргнула. «А ты тут при чем? Просто ответьте на мой вопрос». «Вопросы я не услышала, лишь утверждение». Не просто утверждение, а с гаденькой подоплекой в слове «связь». Но дерзить этому человеку она не могла себе позволить. «Да, принц Филипп. «Мой парень». В прошлый четверг вы с ним ходили в кино. На «Леди Гамильтон». Не очень удачная картина. Филипп не мог удержаться от смеха, видя, как кинематографисты представили Трафальгарскую битву. — А вы не дали чего-нибудь вашему парню в тот вечер? — Что вы имеете в виду? — ледяным тоном вопросила Озла. вы ведь в курсе что несколько его зитььев члены нацистской партии мужчина говорил с некоторым превосходством как будто считал озлу слишком недогадливой чтобы понять что к чему он и по крови и по свойству состоит в родстве с целой сворой фашистов как и король георг парировала она но ему это что то не мешает здесь не место «Легкомысленным шуткам!» Филипп своих родственников не выбирал, и то, кто они такие, никак на него не влияет. Она чувствовала, что начинает задыхаться от ярости. Он презирает связи своей семьи с Третьим Рейхом и только что сдал экзамены на звание лейтенанта Королевского военно-морского флота. «Если королевская семья...» Настолько его одобряет, что ему позволено вести личную переписку с будущей королевой Англии. Какую опасность он может представлять?» Мужчина в полосатом костюме злобно буравил ее глазами. Озла понимала, что он не может отказаться от своих слов, опасаясь потерять лицо, но и назвать короля простофилий не смеет. Она скрестила руки на груди. Теперь вы не ответили на мой вопрос. Однако он предпочел сменить курс. А совершенно ли вы уверены, что он не переписывается со своими сестрами, находящимися в тылу врага? Кто знает, какие сведения он им сообщает, особенно если иметь в виду, что его подружка имеет доступ к такому количеству важнейших разведывательных данных. «Не болтайте вздор, сэр!» Озла на мгновение ощутила растрепанные волосы Филиппа у себя под рукой и жесткую рыжеватую бороду, которую он отрастил на суше. Он не переписывается с родственниками из Германии. И даже если бы переписывался, он понятия не имеет, что у меня есть доступ к разведданным. Он думает... что я перекладываю бумажки в какой-то унылой конторе. — Да ну, признайтесь же, мисс Кэндалл, неужто вы ни разу и словечком не обмолвились ему, уютно положив голову рядышком на подушку? — Нет никакой подушки. Казалось, голос Озлы полностью состоит из кристаллов льда. — Обойдемся без непристойных намеков. одновременно с ней произнес Трэвис с отвращением на лице. Полосатый пожал плечами без малейшей тени раскаяния. «Но согласитесь, все это плохо смотрится. Правила она не соблюдает. Как выкрасть документы, знает. Крестному проболталась. Да нет же! К тому же путается с чужаком, у которого вся семейка отпетые нацисты». Нам отдельно доложили, что она заходила в третий корпус, где ей не следовало находиться. Неужели кто-то на меня донес? С упавшим сердцем подумала Озла. Но кто? И вдобавок еще и канадка. Как те канадцы, которые сейчас сражаются за Англию, Повысила голос Озла. «Вы этих канадцев имеете в виду?» «Говорите потише». «Не буду!» «Я покинула Монреаль и вернулась в Британию, чтобы сражаться за эту страну. Я лгу всем, кого люблю, в том числе Филиппу, чтобы не нарушать закон о государственной тайне. Я не позволю обзывать меня чужачкой». И не потерплю, чтобы меня обвиняли в неблагонадежности. Озла сжала кулаки, вытянутых по швам рук. Я никогда бы не позволила себе вынести папку с донесениями, поскольку это против всех правил и регламентов. Я не менее аккуратна и умна, чем любая другая служащая Блэчли Парка. Выражение их лиц оставалась скептическим. Для них она была одной из тех дурочек, у которых на лишь проказы и прекрасные принцы. С какой стати верить хоть единому ее слову? «Хотите доказать свою лояльность?» спросил, наконец, полосатый. «В таком случае, я уверен, вы без возражений выдадите нам свою переписку с принцем Филиппом. На мгновение Озла онемела от возмущения. Неужели это тоже предусмотрено присягой? Судя по всему, да. Она резко кивнула, чувствуя, как к горлу подкатывает комок желчи. Полосатый выглядел удовлетворенным, однако Трэвис предупреждающе поднял ладонь. «Для БП будет лучше, если вы вообще порвете с этим парнем», сказал он без обиняков. «Девушки с вашим доступом к важной информации, непозволительные отношения с человеком, имеющим какие-либо связи с нацистами, пусть и очень опосредованные». Озла ощутила тошноту. «Забирайте все», — подумала она. «Ну же! Не стесняйтесь! Берите!» Две вещи делали ее счастливой после той разрушительной тьмы, в которую погрузило ее кафе де Пари. Филипп, чьи объятия стали для нее чем-то вроде родного дома, и гордость за выполненную работу. Выходит, зря. Она надеялась, что после перехода на должность переводчицы ее, наконец, оценят и начнут воспринимать всерьез. Ее честное слово явно ничего здесь не значило. Невозможно поверить, что девушка вроде нее... способна держать рот на замке в обществе своего парня. Так что, просто порви с ним, светская пустышка. Ей хотелось наброситься на Тревиса и Полосатого или хотя бы яростно колотить кулаками по столу. «Понимаю, сэр», — выдавила она. «А что ей еще оставалось?» Из трубки раздался ликующий голос Филиппа. «Я получил назначение, Оз, младшим лейтенантом на Олесе. Это всего лишь старенький миноносец типа Шекспира, но когти показать сумеет, если что». «Здорово», — заставила себя произнести Озла. Он не мог ей сказать, какие воды предстоит патрулировать его кораблю, но она уже догадывалась. Недаром ведь перевела столько донесений о передвижениях вражеских судов. Вероятно, его направят в переулок вражеских подлодок, как нынче называли «опасный проход между Фертофортом и ширнисом «Отъезд через два дня. Может, у тебя получится заскочить в Лондон на прощальную вечеринку?» Озла зажмурилась. Пришлось дважды сглотнуть, прежде чем удалось ответить, но в трубке ее голос прозвучал весело и беззаботно. я Просто с ног валюсь от усталости, милый. Увидимся в следующий раз. Ладно?» Она положила трубку и поднялась в комнату, чтобы собрать его письма. От мысли, что кто-то чужой будет лапать их переписку, накатывала тошнота. Но чем скорее полосатый убедится, что там нет ничего подозрительного, тем лучше. Она отдаст им письма. А потом... придется постепенно отдалять от себя филиппа чтобы он перестал ей писать видимо его близость к переводчице из блэчли парка сильно беспокоила разведку которая сомневалась в его преданности британии глуп конечно но озла хорошо знала до какой степени подозрительными бывают служащие ми 5 она помнила какой шум они подняли в прошлом году из-за, прости господи, нового романа Агаты Кристи. И всего лишь потому, что там фигурировал некий полковник Блэчли. К тому времени, как козла собрала в пачку и перевязала веревочкой письма Филиппа, ее глаза успели затуманиться, но она не позволила себе расплакаться. Любая героиня Агаты Кристи, которая хоть чего-то стоит, взяла бы себя в руки и сделала то, что должна. Пусть даже это разобьет ей сердце. А еще в положении Озлы героиня Агаты Кристи занялась бы кое-какими изысканиями. Например, поискала бы те пропавшие документы. Ведь получалось, что уже во второй раз какие-то бумаги скрытно изучали либо похищали. И в таком случае выводы напрашивались сами собой. Чувствуя, как ее до костей пронзает беспокойство, Озла подумала, а не крадет ли кто-то расшифрованные сообщения из Блэчли?